Я приехал в Миховск через шесть дней. Три дня были нереальным сроком даже для энергичного полковника Миши и его команды. Но и через шесть дней в моей легенде оставались зияющие провалы. И если бы кто-нибудь решил всерьез заняться моей проверкой, он бы скоро меня разоблачил. Надежда была на то, что никому не придёт в голову этим заниматься. Добра у меня было. Рюкзак через плечо и турецкий чемодан. Небольшой, мягкий и не слишком набитый. Я не вез с собой гостинцев. Поезд замер минута на две. Я сошел на прибитую недавним дождиком пыль меж путей. Не знаю, почему на не очень загруженной дороге надо останавливаться на третьем пути. Наверное, чтобы несподручнее было челнокам тащить полосатые, как матрасы, баулы. Вся Россия тащит за собой такие баулы размером с бабушкин сундук. В зависимости от силы носильщика и содержимого баула, его положено тащить в руке или крепить к тележке. Что возят из города в город, из страны в страну мои соотечественники, не знаю. Наверное, все, кроме лыж. В том, что из моего поезда в рассветный Меховск вывалилось с полдюжины челноков, не было ничего удивительного. Удивительней было то, что на путях нас ждали другие челноки, которые волочили матрасы из Меховска в иные края. Им всем продали билеты в один вагон — Видно, кассирша обладала зловредным характером, и я даже замер в сторонке, потрясенный скоростью и энергией, с которой все меховские челноки успели за две минуты втолкнуть в вагон десятка два объемистых сумм и залезть сами. Правда, с проклятиями, которые пошатывали старинные кирпичные здания вокзала, и с зарядом ненависти, которого хватило бы на штурм Зимнего дворца. Меня никто не встречал, но я, конечно, помнил город, все улицы были знакомы, даже дома. И приятно было узнавать их в натуре и истинном масштабе. Я пошел не спеша, не самой близкой дорогой, чтобы поглядеть на центр города. Выкурил сигарету в городском сквере, поглядел, как на автобусной остановке толпятся грибники. Видно, лес начинался близко от города, и не надо было уезжать с вечера. Птицы пели оглушительно. Наверное, сюда в чистые края следелись птицы из черновцов 12, Магнитогорска, 18, Челябинска, 46, из всех тех страшных мест, где под предлогом будущего уничтожения империалистов травят и природу, и местных жителей, и, конечно же, лесную живность. Вот птицы и слетелись в Миховск. Городок был таким мирным, таким российским идиллическим, Так деликатно поскрипывали телеги, съезжаясь к рынку, что было совершенно невозможно даже допустить вероятность какого-то преступления, большой беды и грозящей этому мирку. По дорожке, ведущей через сквер, прошли быстрым шагом две монашки с сумками. Спешили на рынок. А я и не знал, что здесь где-то есть монастырь. Вернее всего, догадался я, его открыли совсем недавно, и управление дяди Миши еще не получило сведений от своих агентов. Впрочем, вернее всего, и для меня информация лишняя. Впитав в себя запахи пыли и отцветающей сирени, согретой солнцем травы и теплого хлеба, я поднялся и пошел к ручью, к современным домам. Домов было немного, не больше дюжины. Были они четырехэтажными, скучными, одинаковыми, запущенными и своим существованием на окраине городка угрожали его будущему. Сама фабрика была старой, из красного кирпича, но сбоку от здания поднимался на три этажа новый административный корпус. Как говорится, стекло и бетон. А вернее, немытые стекла и бетонные панели, обсыпавшиеся на стыках. Солнце уже поднялось и пронизывало еще не пыльную листву, но на улицах было малолюдно. Люди досматривали свои последние сны, половина седьмого. Мне бы поберечь сладкий сон моего кузена Аркадия, но... Ошиваться возле дома, когда здесь каждая собака на виду, смысла не было. Чем менее я буду заметен, тем лучше для всех, включая меня самого. Служба есть служба. На ней всегда не досыпают. Я поднялся на третий этаж. Дверь была обита клеенкой и поделена на ромбы кнопками. Я позвонил. Коротко, чтобы не пугать человека. Аркадий должен быть один. Тётя Нина уехала в деревню. Она всегда летом уезжает в нашу деревню, там сохранился дедушкин дом. Она все лето занимается хозяйством, пашет, получает удовольствие и внука тоже берет. У Аркадия раньше была жена Клавдия, бросила его лет шесть назад, живет в Курске. Я не подумал, что Аркадий, может быть, не один. Он открыл быстро. Как был, в трусах и майке. Длиннолицый, красивые болезненные мягкие волосы слежались от подушки. «Впустишь?» — спросил я. «Привет тебе от дяди Миши». «Чего?» Глаза у него были сонные, мутные, даже не блестели. «Какой еще дядя Миша?» «Кто там?» Хриплый голос вырвался из комнаты. Мужской или женский, непонятно. Наверное, там Маргарита. Но что мне оставалось делать? «Аркаша», — сказал я. «Неужели я так изменился? Я же твой брат двоюродный. Тёти Зина, сын. Ты что, три глаза. Я же тебе письмо посылал и телеграмму». Разум медленно освещал глаза кузена. «А сколько времени?» — спросил он. «Скоро семь. Я с поезда немного погулял, а потом решил, да сплю уж у тебя». В дверях комнаты появилась молодая женщина. Высокая, широкоплечая, у нее были медовые волосы. Не назовешь рыжими, но и не блондинка. Волосы были распущены, покрывали плечи халата. Она стояла босиком. «Это...» — сказал неуверенно кузен. Гарик. Какой еще гарик? спросила женщина. Откуда в 7 утра гарики ходят? Даже в полумраке маленькой прихожей было видно, что у женщины очень белая кожа, какая бывает у рыжих. Гарик, более уверенно произнес мой кузен, Ты чего здесь стоишь? Заходи на кухню. У меня в комнате не убрано. Спасибо. Я прошел на кухню. Кухня была махонькой, половину занимал стол с остатками вчерашней трапезы. «У меня тут ребята были», — сказал Аркадий. «Друзья, понимаешь, а потом когда убираться?» «Ты Гарик или Алик?» — спросила женщина. Она была пьяной, словно не спала ночью. Она хранила в себе выпивку, а Аркадий спал. Вот и получился мрачным, сонным, но трезвым. «Погоди, Ритка», — сказал Аркадий, — «и без тебя тошно». «Со мной тошнее?» — Недоволен? Да я с тобой время трачу, потому что в этой дыре никого лучше не найдешь. Аркадий только отмахнулся. — Ты подожди на кухне, — сказал он. — Я оденусь. — А ты меня познакомишь? — спросила Рита, которая ушла в комнату за кузеном. Оттуда мне все было слышно. — Брат мой, — сказал Аркадий, — двоюродный. — А почему раньше не говорил? — А чего тебе отчитываться? — А он далеко был. — Слушай, Ритка, заткнись. «Хоть джинсы тени «Далеко он был, далеко, понимаешь?» Так бы и говорил. Я стоял на кухне. Бутылка была недопита и не закупорена. Значит, они сильно были пьяные, когда пошли спать. Русский человек пробку всегда завернет, чтобы не выдыхалось. Голоса из комнаты стали невнятными, они там заговорили в полголоса, не хотели, чтобы я слышал. Я подошел к окну. Пространство между домами было вытоптано. Деревья какие-то недокормленные, «А странно, ведь край здесь лесной». Цепочкой пробежали бродячие собаки. В доме напротив открылось окно. На кухне возилась хозяйка. В ванной шумела вода. «Теперь познакомимся», — сказала Рита за моей спиной. Я обернулся. Она была в свитере и джинсах. Волосы были убраны назад, но выбивались и падали волнистыми прядями на щеке. По белой коже были рассеяны веснушки. Они густели к переносице. Вообще-то лицо у нее было веселое. «Нормальное, приятное лицо». «Я блудный брат», — сказал я. «Зовут Юрием, иногда Гариком». «А я вас буду звать Гошей», — сказала Рита. «Как хотите. Только мне это имя не нравится». «Почему?» «Получается, толстый мальчик в очках и говорит песклявым голосом». «Жалко», — сказала Рита. «У меня парень был давно еще в юности. Он в баскет играл. Гоша Арзуманян». «Я не возражаю», — повторил я. «Ну, я пошла», — сказала Рита. «Мне на работу пора, вы сами за собой ухаживаете. что «Что-то рано у вас работа начинается», — сказал я. «Какая есть». Она сняла с вешалки куртку из искусственной кожи, накинула ее и ушла, больше не сказав ни слова. Она как раз вышла из подъезда и обернулась, увидела меня в окне и подняла руку, прощаясь. Из ванной вышел Аркадий. Он был аккуратно причёсан, побрит, в чистой рубашке, с отвращением поглядел на стол. Говоря со мной, он принялся убирать посуду со стола и складывать в мойку, а бутылки, консервные банки, пустые баллоны из-под пепси кидал в ведро. «Чего им надо?» — спросил Аркадий. «Мне сказали, приедет человек, братишка, но больше ни слова, конспираторы. Я хочу пожить у вас немного». «Где здесь жить? Они что, забыли, что у нас одна комната?» «Я ваш двоюродный брат», — сказал я. «Знаю, мне сообщили. Когда мать дома, я на раскладушке сплю». «Тогда давайте подумаем», — сказал я. «Как нам лучше поступить? Ведь если я стану устраиваться в гостиницу, об этом все узнают. Это странно. Приехал к брату, живет в гостинице». «Да, неестественно. Я не хочу, чтобы все сорвалось из-за пустяка. И, может быть, будем привыкать обращаться друг к другу на «ты», а то еще глупее будет». «Хорошо. Значит, ты — Гарик?» «Да, Гарик. Сын тёти Зины». «Хорошо, что мои в деревне». «Иначе дядя Миша придумал бы другую версию», — предположил я. «А ты надолго?» «По расчетам дяди Миши, на две недели». «Я с Риткой поговорю», — сказал Аркадий. «Может, я у нее эти дни поживу? Перекантуешь как-нибудь». «Как знаешь, мне нужно только, чтобы мой приезд и моя встреча с тобой ни у кого...» Ни у одной живой души не вызвали подозрений». «А кого опасаешься?» «Не знаю. Значит, всех». «А что я о тебе знаю?» На столе было чисто. Аркадий вытер пластик мокрой тряпкой, поставил чайник, вымытые чашки, достал с полки завернутый в пластиковый мешок батон и порезал его на тарелку. «Ты голодный?» — спросил он, не дав мне ответить на предыдущий вопрос. «Спасибо, не голодный» сейчас скажешь что в поезде тебе завтрак давали я из дома взял соврал я аркадий открыл масленку порезал колбасы ладно рассказывай теперь что я о тебе должен знать а то получается как в шпионском романе ты обо мне знаешь все а я ничего меньше будешь знать меньше проболтаешься не тактично ответил я так дело не пойдет сказал аркадий он ждал что отступлю иначе получалось как то не по людски лицо у него было не русское Большой хрящеватый, туго обтянутый кожей нос, острые скулы, глаза в глубоких впадинах под черными бровями. Такое лицо обычнее встретить где-то в Испании. Недоброе лицо, но красивое. «Я вкратце расскажу?» — спросил я. «Только вкратце, а то я из-за тебя не выспался». Все ему было неладно. Я рассказал о том, как было уговорено с дядей Мишей. Здесь слово «полковник» забылось. Осталось дядя. «Мне нужно будет познакомиться с ребятами, которые служили в Чечне. Афганцы тоже подойдут, но они для меня страваты. У вас есть отделение Союза ветеранов XX век?» «Я от этого далек? сказал он. «Я не служил». «Ты не слыхал, среди твоих знакомых никто в Абхазии не бывал?» «Ты имеешь в виду отдых или что?» «Нет, войну». «А чего там делать?» «Некоторые воевали, как наемники дурачье везде найдется значит не знаешь у нас один парень на фабрике в приднестровье воевал только за кого не знаю он себя казаком называет вот он мне и нужен познакомишь не пойдет он меня на дух не вносит я про этих воителей ему как-то сказал что думал и что хотели меня наказать но к счастью за мной ребята из моего цеха шли вот и избежали твои казачки это не мои казачки «Так что же ты с ними в Абхазии делал?» Он налил мне чаю и подвинул по бутерброд. «Давай договоримся», — сказал я миролюбиво. «У тебя какое отношение к дяде Мише? Ты ему доверяешь?» «Я ему обязан», — ответил Аркадий, не глядя на меня. «Я спросил, доверяешь?» «У меня нет другого выхода», — сказал Аркадий. «Я ему обязан». «Допустим, что все же доверяешь. И тогда постарайся доверять мне». Где я был, где я не был — не твое дело. Но если я был, то выполнял задание. И здесь тоже выполняю задание. Я думаю, что мы с тобой по одну сторону баррикады, если тебе это что-нибудь говорит. Значит, тебе надо внедриться к ветеранам? Значит, так. Только этот казачок из Приднестровья, как узнает, что ты мой двоюродный, тебя сильно не полюбит. Это мои проблемы. Ты мне только его покажи» и подумай пожалуйста может быть есть кто то еще ну чтобы не был к тебе враждебен просто ветеран должны же здесь быть ребята которые служили в горячих точках пойди в военкомат нет расположение родственника я так и не добился он долил себе кипятку в чашку и сказал задумчиво а вы там в москве меня разрабатывали как кальтен брунера не гордись просто дядя миша не хотел завалить тебя меня и все наше дело «Я в вашем деле не участвую». «Ни в коем случае. Ты мне только помогаешь». Аркадий стал собирать со стола. «Мы так и не решили», — сказал я. «Где я буду жить?» «Ладно, поживешь у меня. Куда тебе деваться?» «В дом колхозника, что ли?» «А он есть?» «Его нету, там дискотека». «Смешно?» «А как я буду спать?» «Я раскладушку у соседей возьму». «А Рита?» А я к ней сам схожу, ответил Аркадий. Ему бы тут улыбнуться, но он был совершенно серьезен. Было уже около восьми. Аркадий стал собираться на службу. Ты, конечно, можешь дома посидеть, но если пойдешь куда, оставь ключ под половиком на лестнице. Не боишься? У меня брать нечего, сказал Аркадий. Когда он ушел, я не спеша осмотрел квартиру. Я не обыскивал ее. Не мое это дело. Хотя дядя Миша осторожно сказал, «При первой возможности осмотрись. Мы Аркадия давно не трогали, мало ли что могло измениться. Погляди, какие он письма получает, какие сувениры хранит и так далее». Я сказал тогда, что к этому не готов. «Пускай они посылают еще одного человека, специалиста». Никогда, всерьёз ответил дядя Миша. «Хотя следовало бы. Ну ладно, надеюсь, тебя не покоробит моя просьба». Поглядеть, какие он выписывает газеты и какие читает книжки. Не покоробит? Нет, не покоробит. Если увижу портрет президента, значит, наш человек. Если значок с Анпиловым, то возвращаюсь в Москву. Будешь действовать по обстановке. Для нас Аркадий как оболочка для куколки. Под ней не видно, какие у тебя красивые крылья. Нет, пожалуй, у дяди Миши было определенное чувство юмора так что я послушался полковника. Я прошел в комнату. Там была широкая тахта, наскоро прибранная, видно, Рита спешила. Стол под цветной скатертью, шкаф, две полки с книгами. В самом деле Аркадий жил скудно. Газет он не получал. Вернее, я нашел номер местной городской газеты, но есть ли у нее политическое лицо, мне в Москве забыли сказать. Значков тоже не было, а вместо портрета президента на стене висел коврик. Такие, наверное, из Турции привозят. С двумя оленями на фоне леса. Один смотрел на тебя, другой перед собой, поджидая опасность. Я собрался в город. Закрыл дверь, положил ключ под коврик. Когда я занимался этим, открылась соседняя дверь. Из нее выглянула худая женщина лет пятидесяти и вопросительно поглядела на меня. Надо было оправдываться. «Здравствуйте», — сказал я. «Меня Юрием зовут». Я двоюродный брат Аркадия, в гости приехал, так что вы не волнуйтесь. Я включил все свое обаяние. На ее лице для улыбки, не возникло ее подобие. Очень приятно, сказала она. Меня Дашей зовут. Если что надо, соль или масло, вы ко мне заходите, не стесняйтесь. Мы с мамой живем, она у меня пожилая, а то Аркадий-то у вас не богатый. Правда, я заметил, согласился я с женщиной. «А он что, пьет, разве?» Я старался быть таким же обаятельным, доверчивым и вызывающим доверие. «Да зарплату ему уже полгода не платят», — сказала Даша. «А он не очень энергичный. Другие у нас с этой фабрики давно уж ушли. Кто в бизнес, а кто уехал. А Аркадий, он, знаете, какой-то вялый. Пьет он, конечно, ну кто не пьет. Но, в общем, не особенно. Просто нет денег». «А как Рита?» — спросил я, чувствуя, что мы с Дашей уже подружки, и она от меня ничего не скроет. «Рита? Шалава. В худшем смысле слова», — сказала Даша. «Я про людей плохо не говорю, но лучше бы Аркаше забыть про нее. У нее же муж есть». «А он...» Я дал возможность ей развить начало фразы. «Он-то, конечно, алкаш проклятый, но все равно это хорошо не кончится. Она, говорят, с милиционером жила и с парейкой». Тут я насторожился. Фамилия редкая, а я знал, что это глава 20 века. А он парейка не возражает? Ты смешной Юрик, сказала Даша. Он ее боится. Он только на митингах выступать умеет, а так она его пришибет. Ведь моральных устоев никаких вы меня понимаете. У нее знакомства, вся торговля. Там бандит на бандите ездит, бандитом погоняет. Извините. Я улыбнулся самый трогательной из набора моих улыбок. «А она какое отношение имеет к торговле?» «Торгует», — ответила Даша с отвращением. Она осталась советским человеком. «В Турцию ездит. Кожу возит. Докатилась». Это было хуже распутства. Конечно, я мог пойти прямо к парейке или даже в комнату, которую «Союз» снимал в горосполкоме, но не хотелось спешить. «Мне надо было сделать так, чтобы меня туда привели свои люди, местные ветераны». Я вышел на улицу. Было уже позднее утро. Можно было подъехать до центра на автобусе. Он как раз остановился возле наших домов. Но народ лез в автобус с таким отчаянием, словно это был последний дилижанс на Клондайк. Городок оказался оживленным и бестолковым, так как улицы тянулись по склонам, прорезанным ручьями, Порой у улицы была всего одна сторона, вторая круто обрывалась к воде. На площади, куда я добрался минут через 10, я увидел киоск с газетами и журналами. Купил местную районную «Вперед», основанную в 1926 году и даже украшенную орденом «Знак Почета. В ней мирно уживались таблица с данными по косовице в колхозах района и объявления вполне столичного характера, включая сообщение о гигиенических прокладках. «А центральную прессу получаете?» спросил я у толстой грустной женщины армянского вида, которая заполняла собой все свободное пространство внутри киоска, так что ей трудно было поворачиваться. «Центральная пресса на пятый день прибывает», пропела женщина с гортанным кавказским акцентом. «Потом я пошел к продуктовым ларькам. Они стояли в ряд» все голубые и одинаковой формы. Видно, в городе были приняты соответствующие решения по эстетике. Риту я там не встретил, хотя заглядывал в маленькие окошечки и в последнем не выдержал, спросил. «Рита не заходила?» Маленький человек в пенсне, это было удивительно, может быть, свежая мода, высунулся наружу. «Какую такую Риту?» Он сразу понял, что я чужой. «Рыжую», — сказал я. «А зачем она вам?» «По делу». «Не знаю никакой Риты». И спрятался, как белка в дупле. Придется идти в пивную. Пора показывать себя городку». Спросить о пивной было некого, ведь еще неизвестно, где кто здесь собирается. Но тут я увидел кафе «Синий ветер». Кафе занимало первый этаж каменного двухэтажного дома неподалеку от рынка. Кафе было знакомо, по фильму. «Я помню, обратил внимание, что здесь работает хорошенькая официантка». Агент запечатлел ее крупным планом. Кафе оказалось столовой, переделанной под заведение более высокого класса. На стенах висели картины местного пейзажиста, столики были покрыты черным пластиком, стулья тоже выписывали откуда-то издалека. Добавилась и полукруглая стойка. И уж совсем экзотично рядом с гостиным двором выглядели иностранные бутылки за спиной бармена, Читавшего дамский роман. Я даже прочел название Страсть без конца. За одним из столиков сидел какой-то местный чиновник, умеренно одетый и умеренно сытый. Я спросил: У вас самообслуживание? Сейчас подойдет, ответил бармен, не поднимая головы, и крикнул: Александра, клиент пришел. Иду! откликнулась откуда-то Александра, и тут же появилась из-за занавески, заменявшей дверь на кухню. Она сразу увидела меня и подошла, вытаскивая из кармашка передника блокнотик. Наш оператор не польстил ей. «Одри Хёбберн, Меховского края, замерла передо мной с изяществом горной серны». В жизни не приходилось видеть горную серну. «Что будем заказывать?» — спросила она добродушно, с легкой улыбкой девушки из хорошей детской. «Я сразу понял, кто она такая». Дочь английского посла, которая проходит летнюю практику в русском кафе, готовит диссертацию по психологии русского мещанина. А что у нас есть, Александра? спросил я. Только честно. Взгляд ее, до того блуждавший где-то чуть выше моего затылка, тут же упал на мое лицо. В озерных глазах отразилось любопытство русалки. Я вас не знаю, сказала она твердо. Барман отложил книжку и тоже стал смотреть на меня, словно я нарушил правила поведения и достоин того, чтобы меня вышибли из порядочного заведения. «Я вас тоже в первый раз вижу», — сказал я. «Честное слово, но очень рад». «И я вас». Барман вас назвал только что. Мне ничего не оставалось, как подслушать. Загадка разрешилась буднично, и глаза ее стали обыкновенными и равнодушными. Сам по себе я для нее интереса не представлял, что, разумеется, задело меня за живое, и я задумался, кто бы мог понравиться такой девушке: Аллен Делон или Депардье? Скорее первый. Александра, сказал я официантке, превращаясь для нее и только для нее в Алене Делона средних лет, и попросил, пытаясь внести смятение в ее неокрепшую душу. Можно сделать яичницу с ветчиной? «Из шести яиц?» Нет, я не угадал. Она и в грош не ставила Алена Делона. «Нет ветчины», — сказала Александра и добавила. «А из шести яиц яичницу не делают». «Депардье», — сказал я себе мысленно. «Вот кто меня спасет. И тут же подбородок Алены стал увеличиваться, и лицо приобрело характерный для Депардье грубый вид. «Тогда с беконом...» сказал я чуть играя голосом ну не привезли еще ответила александра глядя поверх прекрасной головы несчастного актера Ну кто же кто же ее кумир как жаль что я плохо знаю американцев может попробовать николсона но у николсона отрицательное обаяние ему только бы чертей и оборот не играть размышляя так я непроизвольно превратился в николсона и понял что Александра смотрит на меня с любопытством. Я понадеялся, что она уже забыла о моих прежних обличьях. Мои жертвы обычно забывали о них мгновенно. Девушка глазела на меня так, как я хотел бы, чтобы она глазела на меня, то есть на Гарика Гагарина, а не на проклятого Николсона. «А если с сосисками?» — спросила она. «У нас сосиски хорошие, местные». «Отлично», — сказал я. «А вы сами-то завтракали?» «А я сама не завтракаю вообще», — с готовностью сообщила официантка. «Я фигуру берегу. Потерять легко, а потом ищи, как ветра в поле». «Разумно», — согласился я. «Очень разумно». Хотя мог бы поклясться, что еще лет двадцать ей придется оставаться горной серной. А может быть, всю жизнь. «Значит, две яичницы, сосиски. Гарнир будет?» «Ну, разумеется». «А вы где так научились по-русски говорить?» «Вы имеете в виду Николсона?» — спросил я. Она кивнула, уже готовая к горькому разочарованию. «Я прошу вас, умоляю», — прошептал я. «Никто не должен знать, что я родом из этих мест. Меня мать в сорок первом отсюда вывезла на Украину, спасала. Вот я и попал в руки гестапо. Она вырастила меня в приюте, и ещё мальчиком меня выкрали агенты ЦРУ». Я говорил тихо, быстро, настойчиво. Ни черта она не запомнит, кроме памяти о том, что я несчастен с детства и меня желательно согревать и спасать. «Тогда яичницу, сосиски, два апельсиновых сока и два кофе. Быстро!» — приказал я, завершая монолог. Бармен снова взял книжку, но читал еле-еле. Ему хотелось подслушать, о чем мы так воодушевленно, но негромко говорим, но не услышал. Я надеялся, что не нарушил каких-нибудь местных табу, Ведь в Москве, допустим, вряд ли можно было пригласить за стол официантку, но мне нужно было, чтобы она побыла со мной, запомнила меня. Конечно же, не Николсона. И, может быть, рассказала обо мне своим друзьям. У официантки в провинциальном кафе весь городок должен быть в знакомых. Но все получилось не так, как я рассчитывал, лицедействуя перед принцессой официанток. В тот момент, когда она выплыла с тяжелым подносом из кухни и стала расставлять на столе тарелки и чашки, В кафе стало чуть темнее. Я сразу поглядел вправо. Тень падала от окна. Там, уперев в стекло рожу, стоял коротко стриженный амбал. Бык. Качок. черт знает, как их еще называют. Плечи его легли как раз по ширине окна. Александра тоже заметила наблюдателя и мгновенно вышла из транса. Так гипнотизер может потерять клиента в одно мгновение, если в зале раздастся неожиданный свист. Бац! Поднос, который она держала на весу, шлепнулся, о стол, плеснул на черный пластик-оранжевый сок из высоких стаканов. Я еле успел подхватить кофейник, решивший было спрыгнуть на пол. «Простите», — сказала Александра, глядя на окно. «Что-нибудь случилось?» — спросил я. «Ничего», — сказала Александра. «Совсем ничего». Качок всем телом отодвинулся от окна, словно был широкой доской, поставленной на попа. Он исчез из моего поля зрения. Яичница скоро будет», — сказала Александра. «А вы?» Качок уже был в кафе. Он направился к нашему столу. Бармен увлеченно уткнулся в книгу. Нет, это был не парейка. Его я знал по фильму и фотографиям. Это действующее лицо мне было незнакомо. «Санька!» — сказал Качок, и мне показалось, что он пьян. «Ты чего перед ним рассыпаешься? Я разве не вижу?» «Кирилл...» Александра инстинктивно закрылась под носом, прижав его к переднику как щит. «Кирилл, ты бы отстал от меня?» Кирилл хотел боя. Кирилл был недоволен, и я показался ему замечательной добычей. Он наступал на Александру и оказался рядом со мной. Но пока он ограничивался упреками. Я не вмешивался и стоял, опустив руки. Такие вещи в незнакомых вертепах недопустимы. Он мгновенно развернулся и врезал мне в плечо. Целил в челюсть, и тогда я бы наверняка попал в нокаут. Но он не рассчитал, забыв, что я выше его, хоть он, конечно, шире меня в плечах. Я должен честно признаться, что в отличие от героев-боевиков, никогда не обучался ушу, укушу или перекушу, Каратистов видел только на экране, а боксерской секции в детдоме не было. Но мне свойственно некоторое тщеславие. Люблю быть первым. Вернее, любил, пока не поумнел. А для этого в детдоме надо драться куда отчаяннее, чем на любой улице. Там сама жизнь ценилась ниже, чем у домашних людей. К 16, когда я на год раньше срока покидал детдом, я был независим и не потому что стремился к особому положению среди прочих, а потому что люблю одиночество и не выношу, если меня трогают руками. «Кирилл!» — закричала Александра и замахнулась на него под носом. Этот крик прошел сквозь меня, как сквозь кисель, потому что в тот момент я еще совершал странное волчковое движение. Я чудом удержался на ногах. Правда, притом, опрокинул соседний столик и разбил вазочку с полевыми цветами, поставленную на него Александрой. Я не рассердился. В конце концов, я на чужой территории. Но если я разрешу себя бить, мне лучше сегодня же сматываться из Миховска. Поэтому я позволил себе, говорю о том с сожалением, кинуться на глупого тяжелого амбала и нанести ему несколько болезненных и неожиданных ударов по ухмыляющейся физиономии, Конечно же, этот дурак был неповоротлив, и даже если бы он оказался втрое сильнее меня, все равно в драке со мной он был бы обречен. Когда он поднялся с пола, то принялся грязно ругаться и, естественно, полез за ножиком. Тут очнулся бармен и стал кричать на Александру. «Уходи, не видишь, что ли?» Непонятно было, что такого она могла увидеть, ведь с грязными выражениями она, несмотря на свою хрупкую красоту, была отлично знакома. Кирилл изображал и довольно удачно гориллу, идущую на случку. Но его ножик опасности не представлял. Для того, чтобы Кирилл обрел опасность для настоящих соперников, ему надо дать в лапы Калашникова. Но, к счастью, Калашникова ему не дали. В Меховске он, видно, пугал соперников видом мускулатуры. Я отобрал у него ножик, И мне, чтобы получить передышку, пришлось, завернув ему за спину лапу и делая больно, вывести Кирилла из кафе и наподать ему взад так, чтобы он побежал, согнувшись вперед, стараясь удержать равновесие, но не удержал, и кончил свой бег нырком по асфальту. Тогда я возвратился в кафе. Бармана не было. Александра вела себя безукоризненно. Она перенесла мой завтрак на соседний чистый столик. Была она притом печальна. Лет сто назад я сказал бы, что она охвачена скорбью. «Это ваш друг?» — спросил я, стараясь вести себя солидно и естественно, хотя сердце колотилось и дыхание срывалось. Давно мне не приходилось драться. «Это мой враг», — ответила в тон Александра. «Но он очень опасный парень». «Почему? Ведь он ушел. «Он бандит», — сказала Александра. «Настоящий?» Они все ларьки держат и здесь, и на базаре. Говоря, она поглядывала в окно. Но я сидел к окну боком и изо всех сил боролся с искушением посмотреть, что делается на площади. «Он и ваше кафе охраняет?» «Нет, только он на мне жениться хочет. Смешно, правда?» «Смешно», — согласился я. «А вы откуда?» — спросила она, все поглядывая на окно. «Я к тетке приехал, только ее сейчас нет». «А зачем вы приехали?» «Хочу отдохнуть, может, устроюсь на фабрику. Я шофёр и механик, я в армии шофёром служил». «Чего же вы, один живёте?» «Нет», — сказал я. «Тут мой брат двоюродный живёт, я у него пока остановился». «Брат?» «Аркадий», — сказал я, доверчиво улыбаясь. «Может, вы знаете?» «Аркадий Полухин». «А вы меня не разыгрываете?» — спросила она с неожиданной для постороннего подозрительностью. «А зачем мне вас разыгрывать?» Она не успела ответить. «Бегите!» — приказала она. Тут уж я услышал такую тревогу в ее голосе, что невольно посмотрел в сторону окна. Они шли вчетвером. «Как ходят пешие ковбои, чтобы навести порядок в салоне!» Меня ждала веревка, если шериф не успеет прискакать на вороном коне. Александра потянула меня к двери на кухню. я подчинился. Я приехал сюда знакомиться с людьми и дружить по мере сил с местным населением, но не лишиться рук и ног. Мы пробежали в заднюю дверь и тут же я услышал, как народные мстители вошли в зальчик кафе. Нет, не вошли, вломились, врезались, рухнули. Как назло в полутьме у заднего хода я свалил какую-то бочку, Бандиты услышали шум и затопотали следом. Мы оказались во дворе. С левой стороны был открытый сарай, справа — распахнутый в высоком деревянном заборе ворота. Около них — поленница. По краям и углам двора росла трава. «Прячься в сарай!» — приказала Александра. «А вы?» «Прячься, — говорю, — меня они не тронут. Я позову Диму». «Не хочу в сарае прятаться, как в норе». Последнее рассуждение было лишним. Пока я произносил эту фразу, преследователи вывалились во двор. Александра, добежавшая уже до ворот, остановилась, потому что я оказался в положении неприятном, до сарая добежать не успевал. Впрочем, если я бегаю быстрее, но бежать мне не хотелось. Я готов был даже получить пару синяков, но завоевать краешек сердца Александры. Они ворвались во двор разгорячённые, Полные справедливого гнева и желание стаи волков расправиться с наглым кроликом. Нервы мои не выдержали, и я кинулся следом за Александрой. Они настигли меня у самых ворот. Кто-то толкнул в спину. Я полетел вперед, покатился по траве, стараясь сохранить власть над собственными членами и даже падая, ускользнуть от ударов. Это мне удалось. Я почти успел подняться на ноги, спиной к забору, но все же крайний из них врезался в меня, припечатав к доскам так, что у меня вылетел весь воздух из легких. Похоже, я переоценил свои силы. Я отмахивался достаточно быстро и, как мне казалось, эффективно, но все же мне попали в скулу и чуть не оторвали голову. Совсем близко визжала женщина. Это была Александра. Я потом уж понял, когда в голове прояснилось. Она колотила их кулачками по спинам, даже ногами дралась. Но молодцы были заняты тем, как бы им получше свалить меня себе под ноги. И я из последних сил отбивался, чтобы не упасть, иначе они переломали бы мне все ребра. Краем глаза я увидел, как один из бандитов, осерчав, развернулся и врезал по щеке Александре так, что она упала в пыль. И именно в этот момент во двор, следом за барменом, который, оказывается, совсем не зря покидал свой пост, вбежал Дима Парейка в камуфляже и с газовым пистолетом в руке. Лучше бы у него был простой пистолет, но пристрелил бы кого из бандитов. Одним меньше, остальные бы остались живы. Но Парейка не придумал ничего лучше, как выпустить всю обойму в нашу сторону. Так что пострадали все — и нападающие, и жертва, и даже Александра, которая лежала на земле. С другой стороны, враги были достаточно деморализованы и сразу отступили, обливаясь слезами, кашляя и задыхаясь, а одноглазый Джо, верный адъютант Парейки, в поношенном мундире с погонами без звездочек, как он был атаманом меховского казачьего войска, погнал их нагайкой и дикими воплями. Барман помогал ему, а Парейка разрывался между желанием красиво спасти свою возлюбленную и отомстить негодяем. Я его сразу узнал. И стало не так обидно, что меня помяли и покалечили. Мне не понадобится помощь Аркадия, я сам познакомлюсь с нужным человеком. Опираясь рукой о забор, я пошел к большой бочке с водой, что стояла у заднего входа в кафе. Неверными руками стал плескать себе на лицо холодную, дождевую, стоялую воду. На виске кожа была сорвана и сочилась кровь. На виске не страшно, а вот глаз будет резко выделяться на черном фоне. Тут мне заехали удачно. Охладив физиономию, я поплелся в кафе. Мне не хотелось, чтобы обо мне забыли. Александра сидела на табуретке у плиты. Она прижимала мокрый платок к щеке. Привет, сказала она. Еще живой? Немного живой, сказал я, и обернулся к парейки, который вынул расческу и стал укладывать длинные, редкие черные волосы поперек ранней лысины. Смотрел он как-то сквозь меня. «Спасибо», — сказал я, — «вы, коллега, подоспели вовремя». «Я не к тебе подоспел», — сообщил парейка. Он был среднего роста, но фигура его была устроена неудачно. Она была узкой в плечах и расширялась к земле, словно он был облачен в юбку XVIII века. Женственность не уменьшалась от камуфляжа, который на нем выглядел вовсе не воинственно. «Ты скажи ему спасибо», — произнесла Александра и скривилась от боли. Говорить ей было трудно, и в прекрасных глазах английской кинозвезды стояла глубокая влага. «Ведь этот Кирилл совсем с ума сошел, полез ко мне приставать прямо в кафе». Александра чуть лукавила, но я понял, что ей хочется представить виноватым во всем Кирилла, и о нашем сомнительном со стороны знакомстве она рассказывать по рейке не будет. «А Гарик, то есть Георгий, Его хотел остановить. Правда, Гоша? Гошей оказался бармен. Он с готовностью подтвердил слова Александры. «А почему Гарик?» — спросил Парейка. «Это что за фамильярности?» На вид ему было лет под сорок. Лицо было бледным, нездоровым и ямами от юношеских фурункулов. «А Гарик — Аркаш и Полухина, двоюродный брат. Он здесь уже был лет десять назад. 20. Поправил я Александру. Мы с ней как будто разыгрывали спектакль. Ясно. Парейка принял объяснение, посмотрел на Александру и спросил. Может, до поликлиники дойдешь?" Еще чего не хватало, ответила Александра. У меня здесь пластырь есть. Она выдвинула ящик хозяйственного стола и достала пластырь. На щеке была основательная ссадина. Сходите в поликлинику, сказал я. А то инфекция может попасть. Раздует еще. Джо, приказал Парейка, отведешь Александру в поликлинику к дежурной сестре. Знаю, сказал Джо. Из-под фуражки у него торчал чуб странного, почти оранжевого цвета, как будто надевался вместе с фуражкой, как на детском карнавале. Черная повязка и черная шевелюра над душами подчеркивали опереточность этого типа. Пошли! — приказал Джо и спросил у Парейки. «Может, пистолет дашь?» «Я всю обойму расстрелял», — признался Парейка. «Если что, зови ребят. Но я думаю, они не посмеют». «Нет, не посмеют. Мы тогда их взорвем к чертовой бабушке». Когда Александра в сопровождении одноглазого Джо покинула кафе, Парейка сказал Гоше. «Быстро накрой нам бутылец бутербродов с рыбкой и мое любимое». Его любимая оказалась крабовыми палочками. У каждого свои склонности. Парейка разлил по рюмкам из мгновенно появившейся перед нами бутылки. «С приездом», — сказал он. Глаза у него были светло-карии, почти зеленые, кошачьи, злые. «Спасибо», — сказал я. «Со знакомством». Он внимательно смотрел, как я пью. Я пил не спеша, без жадности. Парейка удовлетворенно кивнул и залпом кинул в рот содержимое своей рюмки. «И чем же ты им не понравился?» — спросил парейка. «Могу предположить», — ответил я. «Один из них по имени Кирилл увидел, как я разговариваю с Александрой и решил меня наказать». «А как же ты разговаривал?» «Обыкновенно. Мне интересно было на Александру поглядеть. Она красивая. А ты парень наглец». Посмотреть никому не запретишь. Парейка достал гребешок и снова принялся раскладывать черные волосы поперек лысиной. Видно, это было его любимым занятием. И что же ты сказал, Кирюше? Спросил парейка. Я его не трогал, не лез, но не люблю, когда руки распускают. А Александра сказала тебе, что у него черный пояс по карате? Спросил парейка. Она ничего сказать не успела. Я его раньше выкинул. «Не похоже». «Спросите у бармена?» «Спрошу. И у Александры, спрошу». «Любопытно», — подумал я. «Бывают люди, которых до старости зовут Сашками, а Александру называют Александрой. Значит, в ней что-то есть». «А ты хоть знаешь, кто такой Кирилл?» — спросил Парейка, пряча расческу в карман. «Теперь знаю», — сказал я. «Ваш местный бандит». Шантропа, заметил парейка. Но они не в законе, они отмороженные. Тебе это что-нибудь говорит? Говорит, старших не уважают. Их приходится наказывать, сказал парейка и вздохнул, как палач, уставший от этих висельников. Еще по одной. Как скажете? Я никак не мог найти с ним правильный тон. То в ответ на его тыканье я тоже обращался к нему на «ты», то вспоминал о том, что он лет на 15 старше меня и становился вежливым. «А ты вообще-то употребляешь?» «Когда надо, могу пить». «А сейчас надо?» «Я хотел бы здесь осесть на время. Может, на работу устроюсь. Мне с вами ссориться не хотелось бы». «Почему?» «Потому что вы авторитетный человек». «Это тебе Аркашка сказал?» С Аркадием мы о вас не говорили, мы вообще мало с ним говорили. Я на утреннем поезде приехал, а потом он на службу ушел. Значит, ты пол седьмого пришел? Примерно. Парейка довольный засмеялся. Он щурился и мотал головой. Тщательно уложенные пряди рассыпались, упали на нас. Ох, редко тебе и задала, заявил он утвердительно. Я ничего не ответил. Маленький городок. Все спальни под рентгеном. И куда же ты работать намылился? спросил Парейка. Он снова достал расческу, чтобы привести волосы в порядок. Я в армии механиком-водителем был. Генерала возил. Парейка улыбнулся. Улыбался он некрасиво, недобро. Разных людей приходилось возить, сказал я. И разные машины осваивал. Может и БМП? «Может быть». «И танк?» «Может быть». Я надеялся, что танка у них здесь нет, и они не смогут меня проверить. Шофер я хороший, в двигателях разбираюсь, но танк водить не приходилось. Хотя, впрочем, это тот же трактор. «А точнее?» спросил Парейка. «Надо будет?» «Расскажу и точнее». «Вот сейчас и надо», — приказал Парейка. «Не понял». Я хотел, чтобы мой голос прозвучал агрессивно, но не слишком. Ладно сказал парейка пошли ко мне куда слушай парень рассердился парейка мы здесь люди солидные хотим тебе помочь не пойдешь приведут Меня пугать не надо сказал я Парейка поднялся бутылка водки осталась на две трети полной. Парейка с жалостью поглядел на нее и мне вдруг подумалось, что сейчас он ее сунет в карман и унесет. Но если он и хотел так поступить, то сообразил, что при мне так делать не стоит. Он громко сказал бармену: Посуду забери, чтобы не пропало. Бармен, который наливал пиво из крана двум девицам с багровыми рожами бомжей, кивнул: Пошли. Парейка, не оглядываясь, пошел к выходу. Я последовал после секундной паузы. Все пока шло по моему плану. Однако мне надо было показать некоторое сопротивление, чтобы парейка убедился в том, что я подчиняюсь ему принудительно. Мы вышли на улицу не рядом, а последовательно. Я шел в двух шагах сзади. Улица была пустынной. Лишь возле ларьков бродили женщины, а у одного из них разгружали газель. Навстречу нам шел одноглазый Джо. — Ну что? — спросил у него парейка. Жить будет, — ответил Джо и расхохотался. Он любил громко смеяться. «Я видел его дело» у полковника Миши. Дело умещалось на листе компьютерной распечатки. Но от этого его биография не становилась проще. У него было две судимости за хулиганство, он проходил совсем близко от посадки в деле о групповом изнасиловании. Неприятный тип. «Ты проще, Джо», — мягко сказал Парейка, но это тоже звучало как приказ. «Смазали и пластырь наложили». Но она сказала, что голова болит, и ее домой отправили. Сказали, чтобы полежала, потому что есть опасность сотрясения мозгов. И тут уж Джо нельзя было остановить. «Ты чего?» — прервал его смех парейка. «Что тебя, идиота, веселит?» «Мозги!» — признался Джо. «У нее мозги!» «Куда больше, чем у тебя», — сказал Парейка. «Понял?» «Так точно!» сказал Джо, не обидевшись. «Вы к себе идете? «Вот, веду юношу в офис», сказал Парейка. «Побалакаем». «Юношу!» И Джо поплёлся за нами, взвывая от приступов смеха. Идти было недалеко. Мы поднялись по скрипучей лестнице на второй этаж. Дверь в ближайшую комнату была приоткрыта, и за нее доносился стук пишущей машинки. «Заходи», сказал Парейка. Одноглазый Джо толкнул меня в спину, но я промолчал. Я должен быть хитрым, как змей, и осторожным, как пугливая лань. Это была большая комната в два окна. В ней помещались шкаф и два письменных стола. На стене висело красное знамя, рядом с ним портрет императора Николая II, который отвернулся от знамени, видно возмущенный таким соседством. Кроме того, к стенам были прикноплены какие-то листовки, плакатики, записки, карикатура на Гайдара и большой плакат из военного кабинета, на котором был показан в общем виде и в разрезе автомат Калашникова, и объяснялось, как его разбирать и смазывать. За одним из столов сидел молодой человек при усиках и в черной кожаной куртке. «Но как?» — спросил Парейка. «Кончаешь?» «Скоро кончу, Дмитрий Трофимович», — ответил молодой человек. Парейка обогнул второй стол, что стоял как раз между портретом и знаменем, и уселся за него. Я оглянулся в поисках стула. Стула не оказалось. Ты садись, садись, сказал парейка, который отлично видел, что стула в комнате нет. Я молча направился к другому столу и сказал молодому человеку с усиками. Привстань. Зачем? Привстань. Тот вскочил. Я взялся за спинку стула, перенес его к столу. Одноглазый Джо ринулся было ко мне, но Парейка остановил его, подняв ладонь. «Дмитрий Трофимович», — пожаловался усатик, — «я так не успею». «Пиши стоя», — ответил Парейка. «Смотри-ка, а он находчив и хладнокровен, и, видно, привык общаться с нахалами вроде меня». «Ты из той комнаты принеси», — подсказал Джо и широко улыбнулся. А когда парень ушел, он сказал, — «Ну ты даешь!" Помолчи, велел ему парейка. Иди погуляй, пивка выпей и Жору с собой забери. Будет сделано, сказал Джо. Мы остались одни. А теперь рассказывай. Ровным вялым голосом произнес парейка. Кто и зачем тебя сюда прислал? Что тебе нужно от нас? Это вместо здравствуйте, спросил я. Ты говори, говори. Слушайте. «Мне такой разговор не нравится», — сказал я. «Я к вам не набрашивался. Вы меня позвали. А теперь все наоборот?» «Я должен быть прост. Но не так уж и прост. Город у нас небольшой. Каждый человек на виду. С чего бы тебе к нам приезжать?» «Повторяю по буквам», — сказал я. «Можете проверить у Аркадия, тем более, что вы с ним знакомы. Пошлите телеграмму тёте Нине. Что вам еще показать?» «Паспорт», — сказал Парейка, протягивая открытую ладонь. «Зачем я буду вам паспорт показывать?» «Покажи». Я отрицательно покачал головой. «Ты в самом деле собираешься в нашем городе жить?» — спросил Парейка. «Так учти, что за первый же день нажил себе опасных врагов, и они тебя на улице тут же подхватят. Зачем тебе враги? Это же смертный приговор». Я подумал. Недолго, секунд пять. Достал из внутреннего кармана бумажник, а из него паспорт. Паспорт был самый настоящий, с моей фотографией. Только некоторые данные были изменены, но умеренно. Так, чтобы при проверке не возникло подозрений. Моя мать, Зинаида, вышла замуж за одного железнодорожника, когда мне было пять лет, и уехала из нашей деревни. Так что мое рождение и родственные связи с семейством Лопухиных подтверждались. Докопаться до да, правды было возможно, но этого надо было очень захотеть. Я надеялся, что такого желания не возникнет. Если я буду вести себя естественно. Парейка перелистал паспорт. Прописан в Каунасе. Это еще что такое? Я женился там, — ответил я. Мне сделали эту женитьбу, надеясь, что проверить моё прошлое в Литве будет сложнее, чем в Калуге. На Литовке? Я понял, что литовцы для него хуже негров. «На нашей», — успокоил я Парейку. «Только мы расстались». «Ага», — сказал Парейка. «Зарегистрирован с гражданкой Кузнецовой». «И почему же расстались?» «Не сидится мне на месте», — ответил я. «Паспорт пока побудет у меня», — сказал Парейка. Он прихлопнул его ладонью. «Я что, к ментам попал?» спросил я. Ты к серьезным людям попал, так что рассказывай дальше свою биографию. Не пойдет, сказал я. Надоело мне. Что за страшилки? Обойдусь я без вашего покровительства. Не обойдешься. Рассказывай дальше. Но хоть скажите, кто вы такой? взмолился я. Парейка смилостивился. Тайны тут нет, сказал он. Я председатель Миховской секции Союза ветеранов XX век. Слышал о таком союзе? «Союз ветеранов Афганистана?» — спросил я. «Не совсем так. Союз ветеранов XX век. Мы объединяем все здоровые силы в ветеранском движении под лозунгами единства и нерушимости нашей Родины. Ясно?» Текст был прочитан как с плаката. Хотелось посмотреть по стенам, откуда же он прочел эти громкие слова. Ну что ж, сказал я даже без особого желания, так как к слову пришлось. Значит, мне у вас надо зарегистрироваться. А ты что, ветеран? Порейка был удивлен. Ты же сказал, что только на действительный был. И еще три года, сказал я. И где же служил? Я много где служил. А ты говори, нам спешить некуда. Я принялся рассказывать вымышленную боевую биографию. Путь советского конкистадора конца 20 века. Моя легенда была относительно скромной, чтобы максимально снизить риск от встречи с бывшим однополчанином. Правда, дядя Миша не успел толком проверить все личные дела меховских ветеранов, но он был почти уверен, что там не было абхазцев и никто из них не побывал в Африке. Африку придумал я сам. Наемник в Сомали. Я еле спасся, когда власть переменилась». Но везде механик-водитель, ни снайпер, ни террорист. Избави боже, просто хотелось посмотреть мир и немного заработать. Мир кое-как посмотрел, большей частью через прорезь в БМП. Заработать не удалось, плохо у меня держатся деньги. Парейка слушал меня почти не перебивая. Делал пометки в черном блокноте. Когда я бежал из Сомали в Киншасу, скептически покачал головой и сказал «Клуб кинопутешественников». «Да ты, может, снаряды возил для черных? взвился парейка. «А ты считал?» — спросил я. «Кто эти снаряды возил и кто дачи себе строил? Там и без снарядов было что возить». Я закончил рассказ своим появлением здесь. Захотелось осмотреться, может, осесть, хотя люблю я больше крупные города, а может, отправлюсь дальше, как получится. Главное, я мирный человек, приехал с дружескими намерениями И встревать в войны не желаю. Черт тебя знает, сказал по завершении моей одиссеи Парейка. Черт вас всех знает! Мне можно идти? спросил я. Нет, сказал Парейка. Он поднялся, решительно кинул мой паспорт в ящик своего стола. Вернее, ему показалось, что он кинул мой паспорт в ящик стола. На самом деле паспорт уже был у меня в кармане, но мало ли кому что кажется. Пойдем с тобой вместе», — сказал он. Стоя, он расчесал свои кудри, распределив по параллельными прядками, кликнул одноглазовый Джо и велел усатику садиться за завершение какого-то документа. «Сейчас навести мадуванчика сказал он своему адъютанту. «Он сейчас в мастерской занят», — с почтением в голосе ответил Джо. Парейка вылетел из комнаты, подобно Петру Первому, на каком-то полотне Ланцере, и помчался, поднимая ветер. За ним бежал одноглазый Джо, и сзади я. День уже разгорелся, солнце светило жарко и влажно, под ним подушками лежали сизые тучи. Люди оборачивались, глядя на нас, парейку узнавали, некоторые пытались приветствовать его, но парейка никого не видел. Мы промчались вдоль рядов рынка. В конце их у забора была мастерская «Металлоремонт». Типичная хижина дяди Тома с окошком, как в заводской кассе. Но мы не стали заказывать ключ. Парейка обогнул мастерскую сбоку, толкнул дверь, а мы с Джо остались снаружи на пороге, потому что места внутри хватило лишь для длинного верстака с вальцами, половинки стола, где были сложены инструменты, и стула, на котором сидел хозяин мастерской одуванчик. Я сразу понял, почему его зовут одуванчиком. Он был смуглым, загорелым или с детства смуглым. А тонкие завитые волосы вокруг лысинки тыквы казались одуванчиковым белым пухом. А лицо у него было гладким и добрым, с большими бараньими глазами. «Всё знаю», — сказал он, не оборачиваясь и не переставая обтачивать болванку. «Всё слышал. Страшно недоволен. Всех накажу». А ты, Трофимыч, своих тоже накажи. Я там сам был, сказал Парейка. Знаю, кого наказывать. Зачем волнуешься? Гипертонию подхватишь. Ты предупреди Артём Давидович, сказал Парейка. Ты предупреди Кирилла, чтобы он глупостей не делал. А я тебе хочу представить, он так и сказал, представить моего нового человека. Прибыл к нам из самой столицы. Состоит моим личным водителем. Познакомься, Юрик, и проникнись уважением к единственному в наших краях авторитету. Преувеличение. Мастер-одуванчик обернулся ко мне. Он отложил болванку и вытирал ветошью пальцы. Авторитетов в Меховске нет, а вот авторитетные люди имеются в наличии. Он протянул мне руку. Ладонь и пальцы были жесткими, как у человека, который занимается ручным, металлическим или каменным трудом. Не могу без работы, сказал одуванчик. Руки мои тянутся к труду. И вроде пенсия у меня хорошая, и квартиры есть, а все продолжаю приносить пользу людям. Значит, договорились? Спросил парейка. Что-то твой юрик очень злой. Это плохо. — сказал одуванчик. — Людей надо любить, а не калечить. — Александра в больнице, — ответил также коротко Парейка. Люблю я Александру, жениться на ней собрался. — Неужели Александру обидели? — Значит, я был прав, когда рассердился на бездельников. Но за Александру они от меня вдвое получат. Так что иди, Трофимыч, гуляй, воспитывай своих молодых ветеранов. Нам с тобой делить нечего. Мы вышли наружу. Тучи подобрались к самому солнцу. Воздух был тяжким, мокрым, парным. Врет он все, сказал парейка. Одноглазый Джо уже пошел вдоль рядов, остановился возле торговки, стал прицениваться к огурчикам. Ты думаешь, что он чудак, одуванчик? сказал Парейка. Я так не думаю. Он на рынке сидит как паук, контролирует рынок. А когда рядом хозяйский глаз, всегда можно пожаловаться или совета попросить. «Он вас не любит?» — спросил я. «Конечно, не любит. Но ссориться со мной не будет. И особенно ему неприятно, что Александру задели. Это уж совсем не по-людски. Но он ничего поделать со своими не может. Они же отмороженные. Надо с ними разобраться». А ты как думаешь? Мы вышли с рынка и остановились. Парейка закурил. Не знаю ваших возможностей, сказал я. Правильно. И я спешить не буду, сказал парейка. Но когда время придет, я их отправлю куда положено. А куда? Так вот что тебе надо. Я специально гад тебя испытывал. А это не я спросил, это Джо спросил. Ответил я. Точно, согласился Джо. Куда ты их отправишь, Трофимыч? А пошел ты. Вдруг Парейка остановился и погрозил кому-то пальцем. Я поглядел в ту сторону. За воротами рынка стоял Кирилл. Смотрел он на меня с нескрываемой ненавистью. Я бы ему не доверял, заметил Парейка. Даже после вашей беседы с одуванчиком? — спросил я. Эффект есть. — ответил Парейка. По крайней мере, он не кидается на прохожих. Обратил внимание? — Обратил. Только я бы на вашем месте тоже был с ним осторожен. «Почему — Почему? Парейка смотрел на меня, чуть склонив голову. Ветерок, предвестник близкой грозы, разметал его параллельную конструкцию на голове. — Любовь — великий катализатор, — сказал я. — А он неравнодушен к Александре. Это точно, откликнулся одноглазый Джо. Молчать, прикрикнул на нас парейка. Пошли, поглядишь на мой кар. Мне водила нужен. Солнце зашло, ветер становился все сильней, и парейка зря достал свою расческу. Ветер поднимал пряди вертикально. Мы побежали. Мы бежали долго, квартала два, потом запыхавшись, влетели в полуоткрытую калитку, в заросший такой ровный зеленый травой двор словно здесь трудился английский газонокосильщик. Первые капли дождя ударили по пыли и траве. Во дворе расположился красный кирпичный гараж с железными воротами. Парейка достал связку ключей, самым большим из них открыл ворота. Налетел отчаянный порыв ветра, который намеревался свалить нас с ног. Мы спрятались в гараж. Хлынул ливень. В сарае стоял шестисотый Мерседес, синий, выскру. Затемненными стеклами. Видел такую? спросил Парейка. Видел, сказал я. Водить приходилось. Ну, нету точно, но Мерседес водил. Здесь автоматическая коробка передач. Парейка относился к машине как мальчик к игрушке. Он ее гладил и готов был лизнуть. Я ее сам водил, сказал Парейка. Дело простое, но мне авторитет не позволяет. «Я давно шофёра ищу. Настоящего. Если у тебя выйдет, считай, что трудовой книжкой ты обеспечен». Он осмотрел меня с ног до головы. Я сначала не сообразил, зачем, но он сам сказал. «Если у тебя на джинсах грязь, лучше близко не подходи». «Я не напрашивался», — сказал я. «А я и не интересовался», — ответил парейка. Он обежал машину, залез на место рядом с водителем, потом откинулся назад, чтобы открыть дверь для Джо, и налево, чтобы впустить меня. Я сел на водительское место. По правде говоря, «Мерседес» я не водил, но «Ауди» знаю и поездил на джипах. Главное было — не проявить неуверенности. Он должен поверить, что для меня его «Мерс» просто как «Запорожец». Машина завелась сразу. Заурчала. Бензин полился ей в глотку, она вздрогнула, побуждая меня понукать ее. Я выкатил машину задом из гаража. Мальчик, взявшийся неизвестно откуда, отворил ворота. Парейка сунул ему скомканный доллар. Мне хотелось засмеяться. Мы выезжали со двора в городишке Меховске на шестисотом Мерседесе, а хозяин давал на чай мальчишке долларами. «Куда поедем, шеф?» — спросил я. «Давай направо», — сказал Парейка. «Только не спеши. Едем навестить Александру». Я медленно ехал по улице. Вести машину было одно наслаждение. Какие черные дела скрываются под ее шкурой, ведь куплена она мелким жучком ветеранской организации в районном городке, и он не таит ее, не скрывает от любопытных соседских взглядов. Больше того, обзавелся шофером: Надо тебя приодеть! перебил парейка мои мысли. Мне с таким водилой как бы не солидно. Приоденте. Согласился я. Одноглазый Джо, сидевший сзади, давал мне указание, куда повернуть. Парейка до этого не снисходил. Он думал. И додумался. «И все же я тебе не доверяю», — сказал он, когда мы повернули на длинную, избегавшую к реке улицу одноэтажных домов за высокими сплошными заборами. «Остановись вот здесь», — сказал он без связи с предыдущей фразой. Он протянул руку налево и нажал на клаксон. Машина издала благородный звук, словно великий баритон проверял связки перед концертом. «Дом как дом, забор как забор. Ты будешь заходить?» — спросил парейка. «Здесь Александра живет? «А то ты не знаешь», — заметил парейка. «Если можно, зайду», — сказал я. «Тебя не остановить. Будешь бегать тайком». «А кому это нужно?» Джо остался стеречь машину, а мы пошли в дом. Калитка была не заперта, куры разбегались из-под ног. Мы поднялись на крыльцо. Парейка стукнул в дверь костяшками пальцев, и мы тут же вошли. Маленькая женщина, похожая на гнома, встретила нас в сенях. Она не спит? спросил парейка. Заходите, она все равно услышала. Александра стояла у окна. Халатик просвечивал, и мы застряли в дверях, любуясь ее легкой фигурой. Она живо обернулась, будто наши взгляды дотронулись до нее. Ну и как? спросил Парейка. Сотрясение мозга наблюдается? Так он шутил. Обошлось, сказала Александра. Навестить пришли? Разумеется, сказал Парейка. Дуси чаем угостит? Ты с компанией? Спросила Александра. Да вот, новый шофер. Теперь мой мерз в надежных руках. «В надежных, Юрик?» Я кивнул. «Быстро у тебя это получается». Слова относились к Парейке. «Люди меня любят», — ответил Парейка, усаживаясь за стол, покрытый плюшевой скатертью. «Люди хотят мне помочь». «Дуся, чаю нам сделаешь?» «Уже», — откликнулась из кухни хозяйка. «Уже чайник поставила». Вечером я пришел позже Аркадия. Дела на фабрике были так себе. Работали четыре дня в неделю и то до обеда. Аркадий встретил меня неприветливо. «Ничего не натворил?» — спросил он. «Всё в порядке». «А что на роже?» «На дверь налетел». «Ясно. Тогда рассказывай». Я выложил на кухонный стол продукты, которые купил по дороге. «Это лишнее», — сказал Аркадий, но тут же смирился, Поставил воду для пельменей. «Пиво употребляешь?» — спросил я Аркадия. Шесть банок Хейникина украсили стол. «Ты долго жить у меня собираешься?» «По нашим расчетам дней десять. Может, две недели. Но если у тебя будут проблемы с Ритой, я всегда могу уйти». «Спасибо, благодетель», — буркнул Аркадий. «Докладывай, кого видел, с кем познакомился». «Тебе еще не доложили?» Мне доложить не могут, я целый день на фабрике. Хромой, сам понимаешь, щитовод. Сначала я познакомился с Александрой, сказал я. Из кафе синий ветер. Зачем? вскинулся кузен. Он знал ее. А за тем, что она живет с парейкой? ответил я. Враки. Нет. И ты об этом знаешь. Мне нужно было выйти на парейку, но случайно. Понимаешь, я мог бы прийти к нему в союз, хочу встать на учет. Но он заподозрил бы неладное. А теперь не заподозрил. Нет. врешь. Почему? Два объяснения, — сказал я. Или он мне доверяет после боя с друзьями одуванчика. Ты и с ними познакомился? Ну ты даешь, лейтенант. До лейтенанта я в армии не дослужился и не стремился к этому. Второе объяснение лежит в том, что он мне совсем не поверил и хочет держать при себе чтобы за мной присматривать». «Почему он должен был тебе не поверить?» «Приезжает в город человек, неизвестно откуда, неизвестно кто, уверяет, что он твой брат. Вы хорошо знакомы?» «Нам нечего делить. Как ты его встретил?» Я рассказал о событиях в кафе «Синий ветер» сдержанно, кратко, но не упустив ничего важного. Потом о том, как мы достали «Мерседес», и я получил место шофера. «Значит, ты все же сам вышел на парейку». Вопрос у Аркадия получился утвердительным. «А я тебе знакомство с Мельником устраивал». «С Мельником я познакомлюсь», — сказал я. «Мельник был председателем Союза ветеранов Афганистана, но он меня интересовал куда меньше, чем Парейка, потому что исчезали в основном члены Союза ветеранов 20 век. К тому же теперь знакомство с Мельником могло помешать моей работе». «Если Парейко узнает о моих новых контактах, то его доверие ко мне рухнет окончательно». «Мельник — мужик нормальный», — сказал Аркадий. «Для него важнее власть, чем деньги. Он играет в батю, как в партизанском отряде». «А парейка. Парейка — дерьмо». «А говорил, что вам нечего делить». «Город небольшой. Воруешь — все знают. У Парейки транспортная компания, трейлеры, его ветераны, шофёры и охрана. Считается, что все прибыли должны идти на ветеранов, но мельники еще как-никак делятся, а парейка с дружками всю прибыль прикарманивают. И кто же тогда одуванчик? А это просто бандит. Его мальчики, их зовут посадскими, потому что большая часть банды с того берега Малоги, берут дань со всех ларьков и киосков, и у них в подчинении рынок и часть магазинов. После милиции это главная банда. И у них имущественный конфликт с парейкой. У них были стычки, но и сейчас вроде бы мир. Им выгоднее мир. Одни возят добро, другие берут дань. Почему же тогда Кирилл сегодня напал на меня? Кирилл? Какой еще Кирилл? Бандит из компании одуванчика. Амбал с голым затылком, ну, типичный такой. И ребят потом привел таких же. «Понял, о ком ты говоришь, хотя не имею чести. А зачем ему было своих ребят приводить?» «Чтобы отомстить». «Хочешь сказать, что ты его обидел?» «Не в этом дело. Обидеть я его обидел. Но с самого начала ему незачем было на меня нападать». «И за Александры?» «Мне надо было выйти на парейку, но нечаянно, не привлекая тебя». «Ты сказал ей, что мой брат?» «Сказал». «Ты понимаешь, что меня подставил?» «Не сердись, Аркадий, я не хочу делать секреты из наших родственных отношений. Лучше, чтобы это было известно с самого начала». «Не знаю, не знаю. Парейка меня не выносит. И вдруг берет тебя шофёром в первый же день без проверки». «Он у меня паспорт взял». «И ты ему отдал?» «Отдал. Потом обратно забрал. Оставлять у него не стал». «Ну и то, слава богу. Они бы его по своим каналам послали на проверку. Он видел, что ты паспорт забрал?» Нет. Тогда завтра жди скандала. Еще пельмени положить? Положи. Времена меняются, сказал Аркадий. Ты не думай, что я последний человек в Миховске. Семь лет назад меня прочили в мэры. Честное слово? Я не знал. Такие вещи быстро забываются. Вождь демократов, Станкевич, к нам приезжал, руку мне жал, а за две недели до выборов меня сбило машиной. Я подозреваю, кто и зачем это сделал. Они хотели меня до смерти пришибить, а я выжил. Пока болел, к власти пришли гниды. Они и сейчас при власти. И сейчас. Аркадий собрал тарелки, свалил их в мойку, поставил на стол чашки, достал с полки банку с вареньем, почти полную. «Меня интересует Александра», — сказал я. «Она многих здесь интересует». «И тебя?» «Я не интересуюсь недоступными вещами и женщинами». Это значит, что она тебе нравится. Чудак ты, Юра. Я и так благодарен судьбе, что Маргарита меня до сих пор не бросила. Ты меня не убедил. Они с Маргаритой корешились. Когда Александра к нам приехала, она сначала в поликлинику пошла медсестрой. Они с Маргаритой сблизились. Александра здесь бывала. Вот на этом стуле сидела. А потом? Потом появился Парейка. И перевел ее в кафе официанткой. Мы с Риткой удивились. Может, он ей понравился? Нет, Аркадий ответил уверенно, жестко. Большие деньги предложил. Предложил. И это странно. Хотя кто в женщине разберется. И они поссорились с Маргаритой. Аркадий снял чайник с плиты, налил кипятка в заварочный чайник. Александра прекратила отношения. Может, Маргарита ее чем-нибудь обидела? Ну, высказала свое неодобрение. Из-за такого дружба не нарушается. А Маргарита с Парейкой раньше были знакомы? Ты не поверишь, но моя Ритка была медсестрой в Приднестровье. Я шутил раньше, что она... Белые колготки. Знаешь, кто это? Снайперы. Девушки-снайперы. Легенда локальных войн. Образованный. Он разлил чай по чашкам сел напротив меня принялся мешать в чашке ложечкой давно александра приехала сюда спросил я не очень давно месяца два назад всего два месяца я полагал что разговор идет о годах твое дело размышлять и подозревать сказал аркадий я в это уже не играю но я совершенно не представлял в чем можно заподозрить александру хотя что то здесь было неладно Дядя Миша знает, что любовница парейки появилась здесь всего два месяца назад. А ты словами не кидайся? Тем более терминами. Я не сразу его понял, он пояснил. Она живет отдельно от него. У нее однокомнатная квартира, парейка ей снял. И это еще ни о чем не говорит. Извини. Я с ним согласился. Легче всего повесить ярлык на одинокую молодую женщину, особенно если ее нет рядом. Откуда она приехала? У Ритки надо спросить, то ли из Ярославля, то ли из Самары. Мы пили чай молча, словно устали говорить. Мне хотелось спать. Аркадий приготовил мне раскладушку, сам лег на широком диване. Он сказал, что на этом диване спит его мать. Раньше спала с отцом. «Ты сможешь сообщить в Москву, что я вышел на парейку, и пока все у меня в порядке?» «Сообщу», — сказал Аркадий. Я не стал рисковать. Вдруг на почте сидят люди по рейке или одуванчика, и им будет интересно узнать, что новый шофер любит поговорить с Москвой. «Только ты осторожнее», — сказал я. «Они теперь могут за нами обоими следить». «Они не догадаются», — сказал Аркадий. Рита в тот вечер, разумеется, не пришла. Заснул я не сразу, размышлял. Такой тихий городок, а оказывается... В нем не один, а несколько центров опасности. В Москве дядя Миша думал о рейке о его союзе, но вдруг возник еще одуванчик, и еще мне предстоит осторожно присмотреться к мельнику.